Голова 33. Акулина, Лукьян и другие хлопоты. «Веник!» — Пахом смотрел на меня с обожанием. Его руки тряслись. «С зелёной тесьмой и вышивкой!» Он с любовью обнимал маленький веник, купленный мной в артефактном ряду. «Это так неожиданно и приятно!» — Агафон поглаживал красный узор. «Мне никогда хозяева не дарили артефактов!» На его глазах появились слёзы. «Мы будем работать в десять раз усерднее». «Нет, в сто раз», — Пахом показал вошедшему Барсику веник. «София, мне не нравится этот подарок». Кот лапой притронулся к шее, на которой красовалась серебряная цепочка. «Это оберег, Барсик. Но если тебе не нравится, то, конечно, снимай. Пусть лежит в шкатулке». Вот еще, раз хозяйкам подарила, то буду носить. Он задрал вверх голову, демонстрируя домовым украшение. Хорош, целый жених с приданым, только кошки не хватает, похвалил пахом. Идемте смотреть, что детям подарили. Там такой шум стоит, подарки разбирают. Домовой исчез вместе со своим веником, а за ним последовал и агафон. Боялась не понравится, шепнула Барсику, но очень рада, что им понравились артефакты. Идём смотреть на счастливых детей. Да, Кулине необходимо лекарство принять, которое сварила молодая травница. Так переживаю, только бы помогло. Дети стоя возле кухни, показывали друг другу угощения и перешёптывались о том, что матушка сошьёт всем обновки. Аксинья Огрипина «Вам понравились отрезы на платье, Я погладила сестрёнок по головам. «Очень, госпожа, вы нас балуете, спасибо!» поклонилась Аксинья. «Вот и хорошо, Ульяна вам платье сошьёт». Я не стала обнадёживать девочек. Молча прошла на кухню, взяла стакан, развела густое зелье, как требовала того травница, и отнесла окулине. Та послушно выпила. Я недолго посидела рядом с ней, поняла, что ничего не происходит, вздохнула, погладила женщину по руке и вышла. «Хорошо заработали», — бормотал пахом, записывая в тетрадь приход денег и продуктов. «Хозяйка», — увидев меня вошедшую в комнату, домовой улыбнулся. «Мы можем позволить себе ещё одну лошадь, несколько новых платьев для вас и даже на запасы хватит». «Какие запасы?» поинтересовалась, заглянув в тетрадь. Муки, зерна, масло На мясо пока не хватает. Зима будет долгая, придёт уже в середине осени, так что запасы нужны. И лучше купить на мельнице, там будет дешевле, чем в магазине. Хорошо, нужно будет у Николая Ивановича узнать, кто дешевле всего продаёт. По осени свадьбу играть будем? Задал странный вопрос Пахом. Чью свадьбу? Перед глазами встало лицо Коли. «Как чью? Конечно, Лукьяна. Если будем, то нужно денег на дом откладывать. А пока мы не можем». «А, Лукьяна», — разочарованно протянула я. «Если брат будет не против, то и сыграем». «А чего ему быть против? Он только о Лисяне и думает. Три раза на дню молоток себе на ногу роняет. Стоит той лишь мимо пройти». «Да и девушка не против». «Думаешь, мы сами не можем воды принести?» «Можем, но она так мило вчера просила оставить эту работу ей, что мы тут же согласились». «Свахи», — улыбнувшись, задумалась. «А сколько нужно муки, если зимовать останутся все те, кто сейчас живёт с нами?» «Посчитаю и скажу. Но, думаю, не меньше мешка на взрослого. Печём каждый день». «Поняла, спасибо, пахом». «Хотела прилечь отдохнуть?» но в дверь постучали. «Госпожа, госпожа, счастье какое! Матушка нас узнала, разговаривает!» В дверях показалась Агриппина. «Да ты что!» Забыв об усталости, побежала вниз за девочкой. «Софья Павловна, ваша травница чудное зелье сварила!» Ульяна сидела напротив Акулины, которая обнимала Аксинью. «Добрый день, Акулина!» Улыбнувшись, поприветствовала женщину. «Спасибо, барыня», — женщина поднялась и поклонилась, «что не бросили в беде, что вытащили. Мне девочки всё рассказали, и то, что вы ухаживали за мной и чужими для вас детьми. Век помнить буду, и отработаю всё до последней монеты». «Не стоит отрабатывать, я от чистого сердца. Конечно, вам стоит остаться ещё на несколько дней, допить лекарства, да и мы за вами приглядим». А там, если решите уехать домой, то в дорогу дам денег и продуктов, а Лукьян отвезёт. Благодарствую, госпожа. Я сейчас же начну помогать по хозяйству. Ой, нет. Сегодня точно отдыхай, Акулина. А завтра посмотрим, как ты себя чувствовать будешь. Да и дочки соскучились. Проведите время вместе. Наговоритесь. Женщина ещё раз поклонилась, и я, наконец, решила чуть отдохнуть. «Софья Павловна!» Возле лестницы меня поймал Лукьян. «Сестра!» – замялся он. «О чём-то поговорить хочешь? Пойдём на улицу, на скамейке посидим, чай выпьем. Там и расскажешь, что тебя тревожит». Через десять минут заботливая Ульяна подала чай с пирожками, что оставались со вчерашнего дня. «Сестра, сегодня мы гуляли на рынке с Лисяной и много беседовали». Смотря себе под ноги, начал разговор братец. Всю дорогу домой думал и принял решение. Он замолчал и посмотрел на меня. «Какое?» Решил жениться на Лисяне. Девушка она порядочная, добрая, красивая и очень светлая. барня вы дадите свое разрешение на нашу помолвку? Видно было, что молодой человек нервничает. Слова даются ему с трудом. лукян конечно, разрешу, если девушка тебе люба». «Но есть небольшая загвоздка». «Загвоздка?» — лицо братца побелело. «У меня пока нет денег на строительство дома для тебя». Его глаза расширились, в них не было облегчения, а лишь испуг. «Вы меня гоните, Софья Павловна? Это из-за того, что произошло в столице? Потому что я не смог вас защитить?» «Так, подожди, это совсем не о том, что ты себе напридумывал». «Любая молодая семья хочет отдельное жильё, дом. Ты разве не хочешь?» Он с силой замотал головой из стороны в сторону. «Не хочу. Если мне придётся уехать...» Он замолчал, и тут испугалась уже я. «А что, если он сейчас скажет, что не будет жениться? И я себя всю оставшуюся жизнь буду корить за сломанную судьбу брата». «Подожди, молчи и послушай», — я вытянула вперёд ладонь. «Никто тебя не гонит. Я хотела как лучше, поэтому и сказала, что пока не могу построить тебе дом. Но я буду счастлива, если ты останешься и дальше в усадьбе. Места много. Ты единственный родной мне человек. Разве я могу тебя выгнать?» Отпив чай, поставила его на столик. В свадьбу будем играть по осени. Вижу, что ты ещё не до конца уверен в своих чувствах, Лукьян. Подумай ещё немного и приходи». «Если через время ты не охладеешь, Клесяне, а огонь лишь сильнее разгорится, то тут же и помолвку оформим». «Я уверен», — мотнул головой упрямый Лукьян. «Ну, раз уверен, то разрешаю. Назначай день». «Скажи, а если бы я тебя не остановила, то ты бы отказался от свадьбы, чтобы остаться со мной?» «Нет, не отказался бы. Стал бы умолять построить дом рядом» чтобы с самого утра быть тут и прислуживать. Поняла. Иди, обрадуй свою невесту. Молодой человек ушёл. Рядом появились домовые и кот. Чего грустишь? Он человек этого мира и своего времени. Барсик подставил голову. Погладь. Почему они все ставят господ выше своих желаний? Софья Павловна, смирись, ты и так осчастливила брата, разрешив ему жениться. Не бьёшь, кормишь, денег даёшь, ты стала идеальной хозяйкой, кто захочет от такой уйти? Даже Влада недавно шептала Ульяне, что будет работать как вол сдерживать свой язык. Только бы ты не погнала их прочь, оставив прислуживать. Она понимает, что зимой с детьми не выживет одна. Плакала, мужа вспоминала, туман проклинала. «Где столько денег взять? На одной муке долго не уедешь». Я посмотрела на вечернее небо. «Нужно вновь выращивать томаты». Завтра соберём самые крупные плоды и попробуем, как в прошлый раз, воздействовать магией. Поможете?» Домовые и кот в голос заверили, что всегда готовы на магические эксперименты. На том мы и разошлись. Сходив в тёплую баню, я с радостью растянулась на мягкой кровати.